Ладони ломая орала судьба моя, глухо немая. Кассиршая окладясь косилась на солнце, и ленинский абрис искала в полсотне. но не было ленина. всё было фальшью, была бакалея. В ней люди и фарши